Глава пятая. Понедельник. С шести до семи часов вечера. Несколько секунд я сидел, не шевелясь, как и мертвец рядом, неподвижно держа на полпути застывшую карману руку. Ныне, оглядываясь назад, я могу объяснить свое тогдашнее состояние лишь тем, что слишком долгое воздействие холода притупило мое мышление, что вид зверски убитых людей потряс меня больше, чем я осознавал, и что могильная атмосфера этого холодного металлического морга повлияла на мой обычный трезвый ум в небывалой степени. А, возможно, сочетание всех этих трех обстоятельств открыло шлюзы, и оттуда хлынули атевистические суеверия, таящиеся в глубинах нашего сознания, страхи, у которых нет имени, но которые могут в один миг разорвать как паутину тонкий слой нашей цивилизованности и вызвать бешеный скачок адреналина в крови как бы то ни было в то время мной владела одна мысль нет даже не мысль а скорее нерассуждающая но леденящая кровь уверенность это один из убитых летчиков или борт инженер каким то образом встал со своего места и теперь направляется ко мне даже теперь я помню это жуткое смятение и охватившую меня надежду что это не второй пилот не тот человек который сидел справа от первого пилота когда вдавившийся внутрь нос авиалайнера изувечил его до неузнаваемости Одному Богу известно, как долго просидел бы я в оцепенении, парализованный суеверным ужасом, если бы поразивший меня звук не повторился. Я снова услышал его. То же странное царапание по металлу. А это могло означать лишь одно. Кто-то двигался в темноте в кабине управления, натыкаясь на исковерканные металлические части. И так же, как легкое движение выключателя может в одно мгновение перенести комнату из непроглядной тьмы в сияющий свет — Так этот повторившийся звук вырвал меня из состояния суеверной паники и вернул в мир реальной действительности и разума. Я быстро опустился на колени, прячась за спинку переднего кресла. Сердце у меня бешено колотилось, и еще что-то словно сжимало затылок. Тем не менее я снова овладел собой, и мой ум заработал подгоняемой необходимостью самосохранения. В том, что это было именно чувство самосохранения, я не сомневался ни минуты. Та, что решилась на тройное убийство, чтобы достичь своей цели и сохранить все в тайне, А я был совершенно уверен, что сейчас в кабине пилота находилась именно стюардесса. Ведь только она одна видела, как я отправился к самолету. Безусловно, решится и на четвертое. Она знает, что пока я жив, ее секрет уже не секрет. А я сам по глупости вел себя так, что она догадалась о моих подозрениях. И она не только собирается убить, у нее есть и орудие убийства. Всего несколько минут назад я получил завищее доказательство, что у нее есть пистолет. Вряд ли она поколеблется пустить его в ход. Я уж не говорю о том, что густо падающий снег имеет удивительную способность заглушать звуки, а южный ветер отнесет звук пистолетного выстрела далеко в сторону от нашего домика. И тогда словно какая-то цепь, державшая меня, внезапно прорвалась, и я понял, что должен бороться за свою жизнь. Возможно, это была просто мысль о четырех погибших, нет, о пяти, если считать второго пилота, или, естественно, реакция после панического страха, который я пережил минуту назад. А, может быть, немалую роль сыграло и сознание того, что у меня тоже есть пистолет. Я выхватил его из кармана, переложил фонарик в левую руку, вскочил и побежал по проходу. Тут сказалась моя крайняя неопытность в этой смертельной игре в прятке. Только у самого выхода из кабины я, опомнившись, подумал, как... Меня было легко расстрелять в упор, прячусь где-нибудь за спинками кресел, когда я пробегал мимо. Но в кабине никого не было. А когда я проскочил в дверь, то успел заметить в пилотской кабине смутную темную фигуру, не более чем безликий силуэт. Эта темная фигура попала в луч моего фонарика и старалась выбраться наружу через отверстие разбитого лобового стекла. Я поднял пистолет. Мне даже не пришло в голову, что меня могут привлечь к суду за убийство бегущего человека, пусть даже преступника. И нажал на курок но выстрела не последовало. Я снова нажал на спуск, но прежде чем я вспомнил о такой существенной детали, как предохранитель, отверстие в разбитом лобовом стекле уже было пусто. В нем виднелись только густопадающие снежинки, и я услышал, как кто-то спрыгнул на снег, проклиная свою глупость и вновь забыв о том, какую прекрасную мишень я представляю собой в эту минуту, я высунулся из окошка. И снова мне повезло. Я на мгновение увидел человеческую фигуру. Она поспешно обогнула левое крыло и исчезла среди снега и тьмы. Через три секунды я уже был внизу. Спрыгнул я неловко, но тот, же вскочил на ноги и бросился вслед за убегающей фигурой со всей быстротой, на какую только был способен в неуклюжей меховой одежде. Человек бежал напрямик к нашему домику, следя за бамбуковыми указателями, и я слышал топот его ног по замерзшему снегу. Видел свет его фонарика, который бешено метался, то устремляясь вниз, освещая ноги, то выхватывая из тьмы бамбуковые указатели. Никогда бы я не смог подумать, что она способна так быстро бегать. Но, тем не менее, я уже догонял ее, когда внезапно фигура метнулась под углом 45 градусов влево. Туда же метнулся и луч ее фонарика. Я бросился за ней, ориентируясь по свету ее фонарика и по звуку бегущих шагов. Тридцать ярдов, сорок, пятьдесят. Потом я остановился и буквально замер на месте. Свет фонарика впереди погас, и я не слышал больше ни звука. Второй раз за этот вечер я проклинал себя за свои легкомысли и глупости. Конечно же, мне следовало продолжать бежать в сторону нашего домика и ждать, когда она туда явится. Ни один человек не может надеяться выжить, оставаясь долгое время на открытом воздухе, в смертельном холоде полярной ночи. Но еще не все было потеряно. Когда я бежал, ветер дул мне прямо в лицо. Все, что сейчас нужно, — это бежать обратно, повернувшись к ветру левой стороной. Это наверняка приведет меня к бамбуковым указателям. Не может быть, чтобы я проскочил между ними, не заметив их в свете моего фонарика. Я повернулся, пробежал несколько шагов и остановился. Почему она отвлекла меня в сторону от обозначенной линии? Ведь не для того же, чтобы уйти от меня, на это она рассчитывать не может. Пока мы оба живы... Мы накрепко связаны с нашей кабиной-домиком, и рано или поздно встретимся там, пока мы живы. Господи, какого же я свалял дурака и каким дилетантом проявил себя в этой игре! Ведь у нее только один способ избавиться от меня, надежный навсегда — убить. Она может пристрелить меня здесь, и никто ничего не узнает. А так как она остановилась прежде меня и первая выключила свой фонарик, она, несомненно, знает мое местонахождение гораздо лучше, чем я ее. А эти последние несколько шагов, которые я пробежал столь опрометчиво, позволили ей еще точнее определить, где я нахожусь. Возможно. Нас разделяют считанные футы, и в данный момент она прицеливается, чтобы выстрелить. Я включил фонарик и очертил им полный круг. Никого. И вообще ничего не видно. Только беглое прикосновение холодных снежных перьев к моим щекам до стоны и жалобы южного ветра. К этому надо добавить слабый шорох ледяных игл в их слепом скольжении по твердой, как железо поверхности, плато. Я осторожно сделал пять-шесть длинных шагов влево. Фонарь у меня снова был выключен. Я просто спятил, включив его минуту назад. Я сам выдал себя с головой, ведь луч фонарика виден издалека, с расстояния, раз в двадцать превышающая дальность его действия. Надеяться можно было лишь на то, что в густом снегопаде видимость сильно ухудшилась. Как же она будет стрелять? По ветру. Так что я ничего не увижу, ослепленный летящим снегом или против ветра. Так что я ничего не услышу? Наверное, по ветру. Решил я. Ведь по плато можно ступать так же неслышно, как и на гудронированной щебеночной дороги. Чтобы лучше слышать, я скинул капюшон парки, а чтобы лучше видеть, поднял на лоб очки и, не мигая, вглядывался в темноту из-под сложных козырьком ладоней. Так прошло минут пять, но ничего за этим не последовало, если, конечно, не считать того, что у меня страшно замерзли лоб и уши. Все тоже безмолвие, все та же черная пустота. Нервные напряжения и ожидания постепенно становились невыносимыми. Я сделал круг ярдов двадцать диаметром. Медленно и с величайшей осторожностью, но опять ничего не увидел и не услышал. Хотя мои глаза уже так привыкли к темноте, а уши к печальной симфонии звуков, что я мог бы поклясться, окажись, кто поблизости, я обязательно его увидел бы и услышал. Судя по всему, на плату я был один. И тут страшные мысль поразила меня. Да, я действительно один. Я и был один потому что, как я понял, увы, слишком поздно, застрелить меня было бы слишком глупым способом покончить со мной и с моими опасными кое-для-кого подозрениями. Если бы в короткие часы дневного рассвета на плато обнаружили мое продырявленное пулеметело, сразу бы возникли вопросы, подозрения, догадки. С точки зрения убийцы, мой труп без всяких видимых следов насилия был бы гораздо удобнее. Ведь даже самый опытный человек может заблудиться во время разыгравшейся на плато метели. «А я именно и заблудился. Я знал, что заблудился. Я убедился в этом еще до того, как ощутил ветер слева и пошел обратно к бамбуковым вехам, но я не мог их найти. Я прошел по широкому кругу, но опять ничего не нашел. По меньшей мере ярдов на 20 по направлению к самолету и, возможно, на всем пути к нашему домику бамбуковые вехи исчезли». Исчезла та тонкая путеводная нить, от которой только зависела, остаться ли мне в живых или погибнуть, безнадежно затерявшись в снежной пустыне. Я пропал. По-настоящему и бесповоротно пропал. Впервые в эту ночь я не ощутил паники. И не потому, что знал, стоит поддаться панике, и я погиб. Нет, меня сжигала холодная ярость от того, что меня так дешево провели, и тем самым подло обрекли на смерть. Тем не менее, умирать я не собирался. Не в силах даже представить себе, как неимоверно высоки должны были быть ставки в той игре, которую вела эта невероятно безжалостная и коварная стюардесса с нежным личиком. Я, тем не менее, поклялся, что не стану пешкой, которую запросто можно смахнуть с доски. Я остановился и оценил обстановку. Снег шел все гуще. С каждой минуты все сильнее, напоминая буран, и видимость ограничивалась теперь несколькими футами. Обычно годовая величина осадков на плато не превышала 7-8 дюймов, но надо же было случиться, что именно в эту ночь мне так не повезло. Ветер, видимо, дул с юга, но в изменчивом климате Гренландии никогда нельзя предсказать, в какую минуту он может измениться или вообще повернуть в обратном направлении. Фонарик мой явно угасал. От частого употребления, от холода его свет превратился в бледный желтоватый луч, который проникал всего на несколько ярдов, даже если светить по направлению ветра. По моим расчетам, до самолета было не более ста ярдов, до домика шестьсот. Мои шансы набрести на домик были приблизительно один к ста. Гораздо больше шансов было найти самолет или, что равноценно, найти ту колею, которую он прорыл в замерзшем снегу при аварийной посадке. Едва ли успела полностью занести снегом. Я повернулся таким образом, чтобы ветер дул мне слева и двинулся в путь. Не прошло и минуты, как я достиг этой глубокой борозды в снегу. Из экономии я выключил фонарик, но когда я оступился и тяжело упал в это некое подобие рва, понял, что не ошибся. Я повернул направо, и полминуты спустя уже был у самолета. Возможно, я мог бы провести ночь внутри самого самолета, но все мое существо так сосредоточилось лишь на одном стремлении, что мысль об этом даже не пришла мне в голову. Я обошел крыло нащупал бледным лучом фонарика первый из бамбуковых указателей, пошел следуя их линии. Их осталось только пять. Далее провал. Все остальные столбики были унесены. Но я знал, что эти пять указывают прямую дорогу к домику. И все, что мне нужно было сделать, это переносить последние из пяти вперед, строго продолжая прямую линию. Такой способ неминуемо приведет меня к нашему домику. Во всяком случае, я пришел к такому выводу после короткого размышления. Но чтобы выполнить эту задачу, нужно было иметь по меньшей мере двух человек. А я был один. Фонарик мой быстро угасал, видимость была безнадежно плохая, и я не мог отклониться хотя бы на 2 три градуса. Сначала мне это показалось пустяком, но когда я приостановился и начал размышлять, то пришел к выводу, что по всей длине расстояния уклон даже на один градус уведет меня почти на 40 футов от нужного места. В такую бурную ночь, как эта... Я мог бы пройти в 10 футах от домика и не заметить его. Право же, чтобы покончить жизнь самоубийством, можно было найти гораздо менее трудоемкие способы. Я собрал все пять колышков, вернулся к самолету и дошел до прорытой им рытвины. Так я добрался до того места, где самолет коснулся земли. Я знал, что отсюда до 250 футовой антенны приблизительно 400 ярдов по прямой. Чуть-чуть менее, чем точно на запад. Я не стал колебаться и двинулся в темноту, считая шаги и сосредоточенно следя за тем, чтобы ветер дул мне не совсем прямо в лицо, но и не в левую щеку. Пройдя 400 крупных шагов, я остановился и включил фонарик. Он был почти совсем мертв. Тусклое красное свечение нити не освещало даже мою веревку на расстоянии шести дюймов. А тьма достигла предельной густоты, какая бывает только на плоту в Гренландии. Я был слепцом, движущимся в слепом мире, и все, что у меня осталось, — это осязание. Мой овладел страх, и я чуть было не поддался почти неодолимому стремлению броситься бежать, но бежать было некуда. Я выдернул из капюшона стягивающего шнурок и, онемевшими неловкими руками, связал два бамбуковых указателя. Теперь у меня была палка длиной в семь футов. Третий указатель я воткнул в снег. Потом лег ничком, касаясь указателя подошвой, и описал полный круг, водя в темноте импровизированной палкой «Ничего». Тогда на расстоянии моего роста и длины палки я воткнул в снег последние два указателя, один с подветренной, а другой с наветренной стороны от центрального указателя, и вокруг каждого из них повторил свой маневр. И снова ничего. Я собрал все пять колышков, Отошел еще на 10 шагов и опять проделал всю операцию. Опять неудачи. Опять и опять. Через пять минут и 70 шагов я уже знал, что антенна осталась где-то в стране и что я пропал. Должно быть ветер, изменил направление, я сбился с пути. Когда я подумал об этом, у меня застыла кровь в жилах. я понял, что если это так, то я потерял ориентацию и никогда не найду самолет. Даже если бы я знал, в какой он находится стране, я едва ли смог бы дойти до него и не потому что устала, потому что моим единственным ориентиром был ветер. А мое лицо настолько онемело, что я совершенно ничего не чувствовал. Я слышал ветер, но не ощущал его. «Еще 10 шагов», — сказал я себе, — «еще 10 а потом я должен вернуться». «Куда вернуться?» — как будто спросил меня какой-то насмешливый голос. Но я не обратил на него внимания и, спотыкаясь, передвигал налитыми свинцом ногами, упрямо считая шаги. Сделав седьмой шаг, я утнулся прямо в одну из опор антенны, пошатнулся от неожиданности, чуть не упал, и, обхватив опору руками, прижался к ней, словно собираясь никогда от нее не отрываться. В этом мгновение я понял, что значит быть приговоренным к смерти, а потом вдруг понять, что будешь жить. Это было самым удивительным чувством, какое я когда-либо испытывал. Но в следующем мгновение облегчение угасло, а экзальтация прошла. Ее сменил гнев. Никогда бы не подумал, что способен на такое сильное чувство. Не отрывая поднятой палки от моей путеводной нити, покрытого инеем кабель антенны, я пробежал всю дорогу до домика. Помню, я смутно удивился, увидев, что вокруг освещенного тягача все еще движутся тени. В моем сознании просто не умещался тот факт, что я отсутствовал не более тридцати минут. Я прошел мимо людей, открыл люк и скорее упал, чем спустился в домик. Джос все еще возился в углу с радиоприемником, а четыре женщины тесной кучкой сидели у плиты. Я обратил внимание, что стюардесса сидит в у Джосса парке и греет над пламенем руки. «Вам холодно, мисс Росс?» Осведомился я участливо, по крайней мере, постарался говорить, участливым тоном, но сам услышал, что мой голос прозвучал хрипло и напряженно. «А как же иначе?» — отрезала Мари Легард. «Она же почти 15 минут провела с мужчинами у тягача. Зачем?» Поила их кофе. Впервые стюардесса показала, что она девушка с характером. Что в этом плохого? — Ничего, — коротко ответил я. — Чертовски много времени тебе нужно, чтобы налить чашку кофе, — подумал я свирепо. — Наоборот. Очень любезно с вашей стороны. Массируя замерзшее лицо, я прошел прямо в продуктовый туннель, кивнув по пути Джоссу. Тот тотчас прошел вслед за мной. — Кто-то только что пытался меня убить, — сказал я без всяких предположений. «Убить?» Джос уставился на меня, а потом прищурил глаза. «Впрочем, от этой банды всего можно ожидать. То есть?» Минуту назад я пошел поискать некоторые запчасти, мне кое-что понадобилось для ремонта, но не в этом суть. Как вы знаете, запчасти лежат рядом со взрывчаткой, так вот, там кто-то рылся. «Там, где взрывчатка?» На мгновение мне представилось, как какой-то маньяк подсовывает под тягач палочку взрывчатки. «И что-нибудь нашел?» Самое странное, что ничего не нашел. Я проверил. Вся взрывчатка на месте. Но все разбросано, все перемешано с огнепроводными шнурами и детонаторами. «А кто здесь был днем?» Он пожал плечами. «Спросите лучше, кого здесь не было». В самом деле. За день и вечер здесь перебывали все и каждый. Мужчина за деталями для тягача, женщина за продуктами. К тому же в самом конце туннеля находился наш туалет. «А что произошло с вами сэр спокойно осведомился джос я рассказал ему все и пока я говорил лицо его словно сжималось а губы превратились в тонкую белую черточку на смуглом лице джосс знал что значит заблудиться на плато. жестокая и подлая чертовка сказал он тихо придется арестовать ее сэр иначе один бог знает кто будет следующим в ее списке но но ведь нужны доказательства или признания или что то в этом роде мы же не можем просто «Я получу и то, и другое», — бросил я. Яростный гнев все еще владел мною, исключая все другие чувства. И немедленно. Я вышел из туннеля и подошел прямо к стюардессе. «Мы кое-что упустили из виду, мисс Росс», — резко сказал я. «Я имею в виду продукты в камбузе на самолете. От этого может зависеть жизнь или смерть. Сколько их там у вас?» «Продуктов? Боюсь, что не очень много. Лишь небольшие порции, на тот случай, если кто-нибудь проголодается». Ведь днем я подавала им обед, а вечером все поужинали. И запили ужин весьма своеобразным сортом кофе, — подумал я угрюмо. — Неважно, мало или много, — сказал я вслух. Для нас теперь ценны любые крохи. Я бы хотел, чтобы вы пошли сейчас туда со мной и показали, что у вас там хранится. Обязательно сейчас запротестовала мари Легард. Неужели вы не видите, что бедняжка продрогла до смерти? — А неужели вы не видите, что я тоже? — отрезал я. Видимо, я уже был на пределе, иначе никогда бы не позволил себе говорить таким тоном с Мари Легард. «Пойдемте, мисс Росс». Она пошла. На этот раз, не полагаясь на случай, я захватил наш прожектор с портативной батареи и еще один фонарь, а стюардессе сунул в руки охапку бамбуковых кольев. Когда мы поднялись наверх, она остановилась, ожидая, что я поведу ее, но я велел ей идти вперед. Я хотел видеть ее руки. Снегопад несколько ослабел, ветер поутих, и видимость немного улучшилась. Мы прошли вдоль кабеля антенны, повернули чуть-чуть к северо-востоку и через десять минут были уже у самолета. «Отлично!» — сказал я. «Вы первая, мисс Росс. Наверх!» «Наверх?» Она обернулась ко мне, и хотя большой фонарь, поставленный мной на снег, не давал мне возможности увидеть ее лицо, то он был выбран ею совершенно правильно. Изумление. «Каким образом?» «Тем же, что и раньше», — отрезал я. «Гнев мешал мне говорить спокойно. Еще немного, и я не сдержусь. Прыгайте!» «Тем же, что...» Она замолчала и уставилась на меня. «Что вы хотите тем сказать?» — прошептала она. «Прыгайте!» — неумолимо настаивал я. Она медленно повернулась и прыгнула. Пальцы ее не достигли рамы на 6 дюймов. Она попробовала снова, но с тем же успехом. При третьей попытке я подхватил ее и поднял так, что руки ее ухватились за нижнюю раму. На мгновение она повисла на руках, потом подтянулась на несколько дюймов и, вскрикнув, тяжело упала на снег. Медленно, словно оглушенная, она поднялась и посмотрела на меня. «Великолепная актриса!» «Не могу», — произнесла она хрипло. «Вы же сами видите, что я не могу». «Что вы от меня хотите? Что я сделала плохого?» Я ничего не ответила, она продолжала. «Я, я не останусь здесь. Я пойду обратно в домик. Успеется!» Я грубо схватил ее за руку, ибо она уже повернулась, собираясь уходить. «Встаньте так, чтобы я мог вас видеть». Я подпрыгнул, ухватился за раму и забравшись в пилотскую кабину. Протянул руки, чтобы втащить ее за собой. Не слишком деликатно. Потом, не говоря ни слова, повел ее в кладовую. «Аптека Микки заметил я. «Идеально спокойное местечко. Теперь уж она скинет маску». Я поднял руку предвосхитив ее попытку заговорить, так как она уже открыла было рот. «Дурман, мисс Росс!» «Но вы, конечно, не понимаете, что я говорю».